Глава пятая, содержание которой придется всем по вкусу. Парва левес, капюнт анимос. «Мелочи прельщают легкомысленных», — сказал великий знаток, — «в делах любви». Овидий. Искусство любви. Первый. 159-е. И действительно, с того дня Софья начала чувствовать некоторое расположение к тому Джонсу и немалое отвращение к его товарищу. Разные происшествия время от времени укрепляли в ней эти чувства. Какие это были происшествия, читатель и сам легко догадается из сказанного о различии характеров обоих юношей и о том, что один из них был ей гораздо больше по нраву, чем другой. Сказать правду, Софья ещё в детстве разглядела, что ленивый и беспечный сорванец Том был врагом только самому себе, а благоразумный, осмотрительный и здравомыслящий Блафил очень заботился о выгодах единственного лица на свете. Кто было это единственное лицо, читатель поймёт и без нашей помощи. Эти два характера не всегда встречаются в свете разные к себе отношения которого они как будто заслуживают, и которая, надо бы думать, общество в собственных интересах должно к ним проявлять. Впрочем, в этом есть, может быть, свой политический расчёт. Встретив истинно доброе и открытое сердце, люди вполне основательно полагают, что нашли сокровище и желают приберечь его, как всякую другую хорошую вещь, каждый для себя. По-видимому, они воображают, что трубить о достоинствах такого человека Всё равно, что, грубо говоря, звать гостей на жаркое, которым хотелось бы полакомиться в одиночку. Если это объяснение не удовлетворяет читателей, то я не знаю, чем ещё объяснить обычный недостаток уважения к людям, делающим честь человеческой природе и приносящим величайшую пользу обществу. Софья однако не была похожа в этом на других. Она стала уважать Тома Джонса и презирать Блафила. Почти 100 минут и как поняла значение слов уважение и презрение. Софья гостила года 3 у своей тётки и в продолжение всего этого времени редко видела молодых людей. Впрочем, однажды она обедала со своей тёткой у мистера Олверти. Случилось это через несколько дней после вышеописанного приключения с куропаткой. Софья услышала рассказ о нём за столом ни сказала ни слова. Тётка тоже мало чего добилась от неё по возвращении домой. Но когда горничная, раздевая её, спросила не взначай: "Видели барышню молодого блашила?" Она с сердцем ответила: "Ненавижу самоё имя блашил, так всё низкое и верлонное. И удивляюсь, что мистер Олверт и позволяет извергу учителю так жестоко наказывать бедного мальчика за поступок, подсказанный ему добрым сердцем". Анабри сказала горничной всю историю и заключила её словами: "Ну скажи, разве не благородный он душа?" Теперь молодая девушка вернулась к отцу, который поручил ей управление всем домом и посадил на хозяйское место за столом, где часто обедал Том, сделавшись большим любимцем Сквайра благодаря своей любви к охоте. Молодые люди открытого и великодушного характера бывают обыкновенно расположены к любезности, и если вдобавок, подобно Тому, они обладают природным умом, то их любезность выражается в предупредительном и внимательном обращении со всеми женщинами вообще. Это резко отличало Тома как от грубых и буйных деревенских сквайров, так и от щопорного и надутого Блафила. Таким образом, в 20 лет он Он начал приобретать среди окрестных дам репутацию любезного кавалера. К Том не оказывал Софье никаких особенных знаков внимания, разве только относился к ней несколько почтительнее, чем к другим. Этого требовали, казалось, её красота, богатство, ум и любезное обхождение. Но никаких видов на неё у него не было, так что читатель вправе будет назвать его глупцом. Впрочем, со временем Мы постараемся дать удовлетворительное объяснение этой странности. При всей своей невинности и скромности Софья обладала замечательной живостью характера, которая настолько усиливалась в присутствии Тома, что не будь он так молод и рассеян, то, наверное, заметил бы это. И не будь мысли мистера Вестерна всецело поглощены полем, конюшней и псарней, Это могло бы заронить и в нём некоторые подозрения. Но добрый сквайр был от них далёк и доставлял Тому столько случаев оставаться с дочерью наидня, что тому позавидовал бы любой поклонник. А Том, в невинности своей следуя только голосу врождённой любезности и доброты, извлёк из этого для себя больше выгоды, чем если бы действовал, имея самые серьёзные виды на молодую девушку. Короче, нечего удивляться, что это ускользнуло от внимания других, если сама бедняжка Софья ничего не подозревала. Сердце её было безнадёжно потеряно, прежде чем она заметила, что оно в опасности. До того было положение дел, когда в один прекрасный день Том, застав Софью одну, извинился и очень серьёзным тоном сказал, что просит её о большом одолжении в котором она, наверное, по доброте своей ему не откажет. Хотя ни манеры молодого человека, ни тон, каким он изложил свою просьбу, не могли дать ей повода предполагать, что он намерен объясниться в любви, однако природа ли шепнула ей что-нибудь на ухо, или случилось это по другой какой непонятной для меня причине, только, несомненно, какая-то мысль в этом роде у нее втайне возникла, потому что краска сбежала с ее лица, она затрепетала и язык изменил бы ей, если бы Том престановился в ожидании ответа. Но он тут же избавил её от замешательства, приступив к изложению своего дела, состоявшего в просьбе заступиться за полевого сторожа, которому вместе со всей многочисленной семьёй, сказал он, угрожает полная нищета, если мистер Вестерн не прекратит возбуждённого против него дела. Софья мигом оправилась от своего смущения и сказала с приветливой улыбкой Так отец, и есть то большое одолжение, о котором вы просили таким серьёзным тоном. Сделаю вам его от всего сердца. Мне самой искренне жаль этого бедняка, и недалеко как вчера я послала кое-какую мелочь его жене. Эта мелочь состояла из одного платья, белья и 10 шиллингов. Том слышал об этом? Это и поддало ему мысль обратиться со своей просьбой к Софье. Ободрённый успехом, наш герой решил пойти дальше. Он набрался смелости и попросил Софью исхлопотать у отца службу для Чёрного Джорджа, заявив, что считает его честнейшим человеком в околовке и вполне подходящим для должности полевого сторожа, которая, кстати, в то время была свободна. Хорошо, отвечала София. Я похлопочу и об этом, но не могу вам обещать такого же успеха, как в первом случае. Тут будьте спокойны, я не отстану от отца, пока не добьюсь исполнения вашей просьбы. Впрочем, я сделаю всё, что в моих силах, для этого несчастного, потому что мне искренне жаль и его, и всю его семью. А теперь, мистер Джонс, я тоже хочу попросить вас об одолжении. Об одолжении, сударыня, — воскликнул Том, — если бы вы знали, какое удовольствие доставляет мне одна надежда получить от вас приказание, вы дали бы его с полной уверенностью, что оказываете мне величайшую милость. Клянусь этой милой ручкой, я пожертвовал бы жизнью, чтобы услужить вам. С этими словами он схватил руку девушки и пылко поцеловал ее, в первый раз коснувшись ее губами. Кровь перед этим отхлынувшая от щёк теперь устремилась к лицу и шее Софии таким бурным потоком, что они стали ярко-пунцовыми. Впервые испытала она ощущение, до сих пор ей неведомое. И когда она стала на досуге размышлять над ним, оно открыло ей тайны, которые читатель, если сейчас ещё не угадал, узнает в своё время. Оправившись настолько, чтобы владеть речью, что произошло не сразу, Софья сказала, что одолжение, о котором она просит, заключается в том, чтобы не завлекать отца в опасные положения на охоте, ибо наслышавшись всяких ужасов, она сидит в страхе всякий раз, как они уезжают вместе, и ждёт, что рано или поздно отца её принесут домой искалеченным. Поэтому она умоляет его из уважения к ней быть осторожнее, и зная, что мистер Вестерн во всём будет следовать ему, не скакать впредь сломя голову и не затевать никаких опасных прыжков. Том торжественно обещал повиноваться её приказаниям, и поблагодарив за любезную готовность исполнить его просьбу, простился и ушёл в восторге от успеха своего дела. Бедняжка София тоже была в восторге, только по совсем другой причине. Впрочем, сердце читателя или читательницы, если оно у них есть, лучше представит её чувства, чем могу изобразить я, если бы даже я имел столько ртов, сколько когда-либо желал иметь поэт для того, полагаю, чтобы съесть многочисленные лакомства, которыми его так обильно угощали. Мистер Вестерн имел привычку после обеда на веселе слушать игру дочери на клавиакордах. Сквайр был большой любитель музыки, и, может быть, живи он в Лондоне, прослыл бы за знатока, ибо всегда высказывался против утонченнейших произведений мистера Генделя. Ему нравилась только легкая и веселая музыка. Любимыми его вещами были старый король Саймон, святой Георгий за Англию дрался, и вертушка, Жанна и тому подобные. Хотя Софья была отличной музыканшей и любила только Генделя, но из угождения отцу выучила все эти песенки, чтобы доставить ему удовольствие. Впрочем, время от времени она пробовала привить ему собственные вкусы, и когда отец требовал повторения какой-нибудь из любимых своих баллад, отвечала: "Нет, папенька", и часто просила его послушать что-нибудь другое. Но в тот вечер, дождавшись, когда мистер Вестерн расстался со своей бутылкой, она сыграла все его любимые вещи по три раза, без всякой его просьбы. Да это так понравилось нашему Сквайру, что он вскочил с дивана, поцеловал дочь и побожился, что руки ее совершенствуются с каждым днем. Софья воспользовалась этим случаем для исполнения своего обещания Тому. Успех был полный. Исквайр даже объявил, что если она ещё разок сыграет ему в старого Саймона, то за сторожем будет послано завтра же утром. Саймон был сыгран ещё и ещё раз, пока чары музыки не усыпили мистера Вестерна. Утром Софья непременно напомнила напомнив сердцу о его обещании, и он в ту же минуту послал за своим поверенным, распорядился о прекращении дела и определил сторожа на должность. Об успехе Тома в этом деле скоро пошла молва по всему околотку. Причём мнения разделились. Одни хвалили Джонса за великодушный поступок, другие подсмеивались, говоря: "Не диво, что один бездельник полюбил другого". Блафилд был взбешён. Он давно ненавидел чёрного Джорджа в такой же степени, в какой Джонс им восхищался. И не потому, что сторож чем-нибудь оскорбил его, а из великой любви к религии и добродетели, ибо Джордж пользовался славой человека распущенного. Поэтому Блайфилл стал изображать всё это дело как прямой вызов мистеру Олверти и с великим огорчением объявил, что невозможно найти другую причину для благодетельства такому негодяю. Дваком и Сквер равным образом пели ту же песенку. Теперь оба они, особенно на последний, были очень злы на Джонса за благоволение к нему вдовы. Том ушёл в двадцатый год. Он сделался красивым юношей и миссис Блэфил оказывая ему внимание, видимо, с каждым днём всё больше и больше замечала это. Злоба этих людей, однако же, не имела никакого действия на мистера Олверти. Он объявил, что очень доволен поступком жонцы. Верность и преданность в дружбе, сказал он, достойны самых высоких похвал, и было бы желательно видеть почаще примеры этой добродетели. Но фортуна, редко благосклонная к таким франтам, как мой друг Том, может быть потому, что они не очень пылко за ней ухаживают, вдруг изменила значение всех его подвигов и представила их мистеру Олверти в гораздо менее приятном свете, чем тот, в котором он по доброте своей видел их до сих пор.